Робко сидел в кинотеатре и смотрел «Леди Гамильтон». Зал затаил дыхание. Робко весь подался вперед, глядя на Вивьен Ли и Лоуренса Оливье, и вспоминал слова Милки, какая красивая любовь в этом фильме. Действительно, как красиво. И сами они такие красивые, недоступные, будто люди с другой планеты. Неужели в старину все люди были такие, и одежды, и корабли под парусами, Когда леди Гамильтон и адмирал Нельсон стали целоваться, а английские моряки на кораблях хором запели песню, у Робки перехватило дыхание. Эх, как бы он хотел жить в те времена, быть моряком, ходить под парусами в моря, пить ром, выдерживать сокрушительные бури. А может уехать на север, ну хотя бы в Мурманск, и уйти рыбаком в море. Вот как замечательно» почему идея эта раньше не приходила ему в голову. Там он забудет все. Подлую измену Милки, надоевшую до чертиков в школу, вечные дрязги с Федором Ивановичем, ругань матери из-за прогулов и плохих отметок. Все к черту. Как он раньше не додумался до этого. Можно будет уговорить Богдана или Полякова или Костика и рвануть в Мурманск вместе. «Мой любимый адмирал», Глубоким голосом произнесла по-английски Вивьен, и голос Александровича перевел эти слова на русский. Робко встал, пошел к выходу, наступая на чьи-то ноги, спотыкаясь о чьи-то колени. Его ругали в полголоса, толкали в спину. Робко брел по вечерней улице и строил планы на будущее. Рыбаки много зарабатывают. Робко вспомнил Севу Голощапова из подъезда здоровенного молодого парня в терняшке с кудрявым, выгоревшим на полярном солнце чубом. Он приехал зимой в отпуск, гулял и угощал всех ребят во дворе, рассказывал про шторма, про путину, про долгие плавания в Атлантику за селедкой. Вся ребятня слушала его, раскрыв рот, буквально впитывала в себя каждое слово. Сева Голощапов играл на гитаре и пел простуженным сипловатым голосом морского волка. Кто бросил любящих невест, кто третий месяц рыбу ест, Чьи лица сжет жестокий вест, во рту полпуда соли, Святая Дева южный крест, святая Дева южный и желтые мозоли. Кто позабыл про отчий дом, с кем запах пороха знаком, Кто бьет без промаха клинком в пылу горячей схватки, Святая Дева крепкий ром, святая Дева крепкий ром и нежные мулатки. «Спеши слова», — немедленно попросил Гаврош, сидевший рядом с Севой Голощаповым. «Нравится?» — весело спросил веселый моряк, блеснув глазами. «То-то кореша! Горизонты зовут моряка». «А когда ты поедешь обратно?» — спросил кто-то из пацанов. «Погуляю и поеду», — улыбнулся моряк Сева. «Как раз к весенней пути не пацаны. Прогуляем фанеру и тронемся новую зарабатывать». «А с какого возраста можно рыбаком пойти?» Опять спросил кто-то из ребят. «Юнгой можно из шестнадцати», — подмигнул Сева. «Точно. Он устроится юнгой». Робко даже остановился, осененный такой удачной мыслью. «Найду в Мурманске Севу Голощапова, и он поможет устроиться. Не откажет же парню со своего двора. И матери ничего не скажу. Смоюсь втихаря, и будьте здоровы». Он брел по переулку, пиная носком ботинка мелкие камешки. Мечты о Мурманске, о рыболовных траулерах, об Атлантике начали тускнеть так же быстро, как засияли в воображении Робки. «Не сможет он уехать без Милки. Не сможет!» Робка почувствовал себя обреченным, загнанным в угол. Последнее время это угнетающее чувство приходило к нему очень часто. «Нет, не поедет Милка с ним никуда, это ясно, как дважды два, и он без нее не сможет уехать». Это тоже ясно ему без долгих раздумий. Не сможет она бросить отца, сестренку. Ну, хоть попрощается с ней, в глаза ей напоследок посмотрит. Скажет что-нибудь небрежное. «Уезжаю, мол, на север, пойду в море». И робке живо представилась романтическая картина в духе леди Гамильтон. Он сам не заметил, как ноги привели его к Гаврошу домой. Деревянный двухэтажный барак со светящимися желтыми окнами. Робко огляделся и шагнул в темный, пахнущий кошачьей мочой подъезд. Поднялся по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, открыл дверь в коридор и, пройдя несколько метров, столкнулся с матерью Гавроша, выходившей из кухни со сковородкой, на которой шипела яичница с колбасой. Лицо у Катерины Ивановны было опухшее, нездоровое, волосы растрепаны, в углу рта прикушена потухшая папироса. А, Робертина!» — обрадовалась она, и Робко понял, что она выпившая. «Давненько тебя не видела. Заходи, гостем будешь». «Гаврош дома?» «Дома». Она зашаркала стоптанными тапочками по коридору. Робко двинулся за ней. Прошли несколько дверей. Некоторые были обиты дерматином, порванным во многих местах. Из дыр торчали клочья грязной ваты». Наконец Катерина Ивановна открыла нужную дверь, вошла первой. Робка остановился на пороге. «Гаврош», — весело сказала Катерина Ивановна, — «корешок к тебе». Робка увидел сидевшую за столом Милку, и от сердца сразу отлегло. Он даже обрадовался, ну, конечно, она здесь. За столом сидели Милка и еще одна девица, рыжая, густо накрашенная. Рядом с ними Гаврош, Валька-черт и Шимбай, и Боря Карамар, который жил, кажется, в Маратовском переулке. Ишимбай без всякого выражения разглядывал робку своими узкими, как ножи, черными глазками. Здоровенный малый, с руками, как поленья, с широким лунообразным лицом. Такая физиономия сама по себе наводила на человека страх. — Тот самый, что ли? — Вполголоса спросил Ишимбай Вальку черта. — Ну, сам пришел. Во, зверь! ухмыльнулся Валька-черт. Чуть в стороне ото всех сидел взрослый дядя в белой рубашке с алиповатым галстуком. На голубом фоне красовалась под зеленой пальмой обнаженная негритянка. Этого дядю робко видел однажды с Гаврошем в скверике. Когда же это было? Ну да, он тогда как раз познакомился с Милкой. Гаврош называл его, кажется, Денисом Петровичем. Было накурено, На столе громоздились пустые бутылки, тарелки с недоеденной закуской, вскрытые банки со шпротами, сайрой и килькой в томатном соусе. «Ты глянь-ка! Явился, не запылился!» Протянул Гаврош, изумленно глядя на Робку. «Ну, наглый гад!» «Нет, ты глянь, Денис Петрович!» «И шимбай!» «Сам пришел, Карапуз!» И Гаврош пьяно рассмеялся. А Робка ничего не слышал. Смотрел в глаза Милки, и она не отводила глаз. Лицо у нее сделалось серьезным и напряженным, хотя до этого она беззаботно смеялась. «Этот у тебя Милку чуть не увел?» с усмешкой спросил Денис Петрович. Он сидел на диване и тихонько пощипывал струны гитары. Лицо, взапревшее от духоты, подстриженная челка, такие в те времена назывались бандитскими, приклеилось к потному лбу. «Он, он!» с готовностью подтвердил Валька-черт. «Молодец, пацан!» Снова усмехнулся Денис Петрович и по-свойски подмигнул робки. «Дескать, не робей, парень!» «Он у тебя Милку чуть не увел?» изумленно переспросила Катерина Ивановна и хрипло рассмеялась. «Ну, шустряк, парень! У моего гавроша! Ну, молочага!» Она легонько подтолкнула робку к столу. «Наша Милка кому хочешь голову задурит!» «Мастерица на это дело!» Рыжая девица при этих словах рассмеялась, проговорила. «Милка, ты роковая баба!» «А у нас чуть не считается!» — крикнул Гаврош. «Правда, Робертина? Ну чё молчишь? Пришёл, так говори. Чуть считается или не считается?» «Не считается!» — еле слышно выдавил из себя робко, продолжая смотреть на Милку. «Он на ней жениться хотел! Гадом буду, не вру!» сказал Валька «Черт», и теперь захохотала вся компания, кроме самой Милки. Прикусив губу, она смотрела на Робку, просто впилась в него глазами, и, кажется, как и Робка, ничего вокруг не видела и не слышала. Вдруг она счастливо улыбнулась ему. Робка это ощутил, она улыбнулась только ему. «Правда хотел?» Катерина Ивановна стала тормошить за плечи Робку, продолжавшего смотреть на Милку, и прикрикнула на ребят. «Ну чего ржете, коблы? Честный малый, Сонька, тебе такого ни в жизнь не видать!» «Надежный пацан, я еще тогда почуял». Денис Петрович первым перестал смеяться, посмотрел на робку даже с сочувствием. «Это с ним ты ларек колол, Гаврош?» «Ага, верный друг был, а стал, на бабе скурвился». Гаврош презрительно скривил губы. «Если не бабан, я бы ему...» «Замолчи, Витя!» Тихо проговорила Милка, и Гаврош к удивлению всех послушно замолчал. «Надежный пацан», — повторил Денис Петрович, — «из-за бабы кореша ссориться не должны». Взгляд у Гавроша потяжелел, злая усмешка скользнула по губам. А робка все так же стоял перед столом, пока мать Гавроша не подтолкнула его к пустому стулу. «Не слушай их, дураков! Есть хочешь, рубай!» Екатерина Ивановна подвинула ему тарелку, стала накладывать жареной картошки с яичницей, сунула в руку вилку. — Так давайте, прямо сейчас свадьбу сыграем, — предложила рыжая Сонька. — Только кто же них будет, Гаврош или Робертина? И вся компания снова дружно захохотала. Стиснув зубы, робко смотрел на них. Смех больно бил в уши, захотелось рывком опрокинуть стол, плюнуть в лунообразную морду шимбая или лисью физиономию вальки черта. Но они же прибьют его тогда. В драке эти ребятки пощады не знают. А он один. Что он сможет против них? Ешь, робко, ешь!» Катерина Ивановна заботливо похлопала его по плечу. «Что, правда, в милку влопался?» спросила она, наклонившись к нему и дыхнув перегаром. Робко ощутил запах немытого тела, нестиранного белья, дернул головой в сторону, ответил. «Да, тетя Катя». «Тогда держись, не уступай». Робко не ответил, поковырял вилкой в тарелке, но есть не стал. Денис Петрович ущипнул струны гитары, запел протяжно с надрывом. «Течет речка по песочку, бережочки моет, молодой жульман, молодой жульман, начальничка молит». «Ты выпей сперва, потом закусывать будешь». Гаврош налил в стакан, пододвинул его к Робке, смотрел на него требовательно. «За невесту выпей, чё ты?» «Не хочу», — тихо сказал Робка. «А я сказал, выпей», — набычился Гаврош. «Разучился, что ли?» «А ему мамка не велит», — весело хмыкнул Ишимбай, оскалив широченную пасть, полную крупных зубов, один из которых был золотой. Жениться хочет, а мамка не велит, засмеялся Гаврош. Во дела. Гулять хочу, жениться хочу, а мамки боюсь. Не трогай его, тихо попросила Милка. Слово невесты закон для жениха, изрек и Шимбай, и Валька черт с готовностью заржал. Отпустил бы я домой тебя. Воровать ты будешь, а напися ты воды холодненькой, про любовь забудешь. С надрывной тоской пел Денис Петрович. На лбу выступили крупные капли пота, щека с глубоким шрамом нервно подергивалась. Что ему вспоминалось в эти минуты? Холодные бараки, дымный стылый воздух тайги, прожигающий при каждом вдохе до кишок, одеревенелые от мороза пальцы рук и ног, бездонные ночи, пачки кадеина, которые запивал теплой водой, измятого закопченного чайника, поножовщина суками и молодые годы, ускользающие незаметно здоровье, силы, и оставалась только надломленная, озлобленная душа. Денис Петрович пел и была в песне, в его хриплом глуховатом голосе, угрюмая сила отщепенца, давно уже презирающего смерть и живущего по закону «Сегодня умри ты, а завтра я». Катерина Ивановна слушала его, подперев кулаком щеку. Глаза ее наполнились пьяными слезами. Вдруг она упала головой на стол, вцепилась в себе в волосы, завыла истошно. «Гришенька, сокол мой, сил больше нету ждать тебя!» И все за столом молчали. Даже Денис Петрович перестал петь. Катерина Ивановна выпрямилась, всхлипывая, попробовала налить в стакан, но в бутылке ничего не было. Гаврош схватил полную бутылку, стал наливать, бормоча потерянный и даже виновата. «Ну чё ты, мать, макроту разводишь? Я же считаю, четыре года и три месяца ему осталось». «Думаешь, сладко ему там». Катерина Ивановна утерла слезы, взяла стакан. «Трус в карты не играет», — прогудел Ишимбай. «Говорят, на ноябрьские амнистия будет». «Какая амнистия? Что ты плетешь?» — зло оборвал его Денис Петрович. И стало понятно, что он здесь главный, и все боятся его. Какая амнистия, если он по третьей ходке пошел? Денис Петрович вновь ущипнул струны гитары. «Ничего, Катюха, терпи, такая твоя доля».